Обнаружено подключаемое устройство. Вдруг ожил симбионт, как только я полностью облачился в приобретенный мной скаф, и тут же принялся демонстрировать мне возможности работы с оборудованием. При проверке оборудования обнаружена ошибка. Программное обеспечение, которое установлено как обновление, на самом деле занижает возможности этого оборудования. Снижение эффективности из-за использования этого патча не менее 10%. Рекомендую вернуться на старое программное обеспечение. А будет ли это программное обеспечение действовать стопроцентно эффективно? Тут же удивился я в ответ, попытавшись обратиться к симбионту, так как понимал, что в данном случае имеется в виду именно программное обеспечение конфедерации Делус, которое предназначено для работы с нейросетями и оборудованием высших. Этот патч был установлен именно из-за того, что программное обеспечение данного типа, установленное ранее на это оборудование, не работает с чужими нейросетями и имплантами. в данном случае функциональность установленного вам симбионта позволяет полноценно использовать такое оборудование тут же отозвался симбионт замечены определенные программные блокировки которые мешают использовать подобные устройства но в сложившемся положении и используя мои возможности ликвидировать подобные блокировки не является проблемой если вы желаете они будут отключены естественно что я желал их отключить поэтому спустя буквально минуту уже ощутил то, что этот скаф, по сути, является своеобразной второй кожей. Он действительно действовал гораздо лучше, чем любое подобное оборудование такого поколения. Кстати, я заметил и странный взгляд со стороны этого старика. Неужели он догадался о том, что я использую сейчас этот скаф конфедерации и его встроенное оборудование без программных патчей, которые действительно ухудшают их возможности? Если это так, то могу сказать точно одно. Этот старик очень хитер, а значит, может представлять для меня какую-то угрозу, неважно какую. Важно то, что она может быть существенной, поэтому я решил взять его на заметку. Пока же я поинтересовался у него тем, где есть возможность прикупить нормальный синтезатор пищи с расходниками, чтобы иметь возможность спокойно питаться в том самом ангаре, который я арендовал. У старика стояла парочка, но они были старые, второго и третьего поколения. Возможно, кто-то тут же сказал бы мне о том, что для Фронтира третье поколение не причина для отказа от оборудования. И я, возможно, согласился бы с такими словами, если бы это был не пищевой синтезатор, имеющий отношение к республике Хагдон. Да, там было не меньше трехсот блюд, только это были сплошные каши. Зачем мне нужно три сотни каш самой различной консистенции и вкуса? Я хочу питаться чем-то более похожим на нормальную пищу. Тяжело вздохнув. Видимо, не желая отпускать клиента, старик посоветовал мне зайти в один магазинчик по соседству, где можно было выбрать именно такое оборудование. Но он сразу же посоветовал мне тщательно проверять не только само оборудование, но также и даты на упаковках расходных картриджей. Видимо, там могли подсунуть какие-нибудь просроченные картриджи или еще что-нибудь. Честно говоря, я был этому удивлен. На борту того же самого корабля наемников никто не заморачивался такой проблемой. а значит, заранее следовало бы понимать, что даже в таких нюансах есть мелочи, которые надо учитывать. Так что я направился в указанный старым рукам магазин, уже привычно постаравшись спрятать поглубже в свои новые доспехи груз из своих обезличенных чипов с деньгами. Заметив это судорожное телодвижение, этот хитрый старик, криво усмехнувшись, предложил мне специальную сумку, которая одевается под подобные доспехи. В ней весьма удобно переносить то, что имеется – при этом не афишируя эти предметы на виду. Естественно, что я согласился. А что? Мне было достаточно удобно. Я понимал этого старика, ведь он, по сути, работал на перспективу, и весь его расчет мне был вполне понятен. Если ко мне здесь так относятся, то вполне естественно и такое развитие событий, что я в следующий раз опять приду к нему. И даже более того, я постараюсь его кому-нибудь рекомендовать. Это вполне обычное отношение торговца с клиентом. что для него самого достаточно важно. Возможно, кто-то мог бы заявить мне еще и о том, что этот разумный преследует какие-то собственные цели. И с этим фактом я тоже спорить не буду. Преследует. А кто их не преследует? Покажите мне этого волшебника. Сомневаюсь, что такого вы найдете. Нет. Здесь наверняка везде есть свои интересы, которые этот разумный может достигать таким путем. Может быть, он просто пытается расслабить меня, втереться в доверие. а потом использовать. Такое тоже было вполне возможным. Тем более, что на данный момент, как клиента, он фактически передавал меня в чужие руки. И это считалось вообще-то совсем недопустимым, по крайней мере, среди торговцев. Но это уже его дело. Меня все устраивало, так как от него я не чувствовал какой-либо негативной эмоции. Я чувствовал интерес и своеобразный азарт. Азарт к деньгам. Ну что же, его понять вполне можно. Выйдя с его магазина, я достаточно быстро пересек небольшой отрезок площади прямо до указанного мне магазина. Тем более, что сразу можно было заметить на открытой витрине стоявшие кубики синтезаторов пищи. Самые разные, начиная с первых поколений и заканчивая на данный момент четвертым поколением. Нет, я бы не отказался и от синтезатора пищи пятого поколения. Только кто его здесь продавать будет? В этом магазине торговала молоденькая девушка – которые странным образом пересеклись черты расы Зунра и Слакса. Хотя эти расы считались вполне родственными ввиду своей генетики и своеобразного окраса кожи, вроде леопардовых пятен, различающихся только величиной и насыщенностью цвета, разницу заметить все-таки было возможно. К тому же, эта девушка имела пигментацию разного размера. А у чистокровных представителей таких рас пигментные пятна обычно одного размера, Тут же можно было понять, что родители девушки немного пошалили на стороне, но это не суть важно. Внешность девушки была весьма оригинальная, и она привлекала внимание, что для продавца довольно важно. Вежливо улыбнувшись, она поинтересовалась тем, что именно я хотел бы выбрать в их магазине. Я, естественно, попросил ее предоставить мне пищевой синтезатор. Как можно лучше из того, что она мне может предложить. При этом я сразу попросил ее не предлагать мне синтезаторы Республики Хагдон. Какими бы современными они ни были бы. Я люблю, когда у меня есть выбор. Тут же выбора просто нет, и меня это не устраивало. Поэтому можно было понять и мое желание не получать таких сюрпризов. Каша — это хорошо, но и в обычном синтезаторе она имеется. Как гарнир, а не как все, что есть в наличии. Терпеливо выслушав все мои пожелания, девушка провела меня в отдел, где стояли у нее пищевые синтезаторы той же Федерации Нивий. Видимо, заметила идентификатор гражданина Федерации. Вполне возможно. Но не сейчас мне это было важно. Внимательно посмотрев на эти почти одинаковые кубики, я заметил стоявший в углу синтезатор четвертого поколения, который отличался от остальных синтезаторов пищи повышенным перечнем блюд минимум в два раза, а также возможностью выбора напитков, что тоже было важно. Или вы думаете, что это витаминизированная смесь которую приходилось пить почти полторы недели, путешествуя на борту тяжелого крейсера «Клана Хавис», мне пришлось по душе. Несмотря на то, что этот синтезатор был новым, его износ был вполне приемлемым. Всего лишь 10%, что позволяло его использовать минимум несколько лет. И довольно интенсивно. Просто мне хотелось иметь выбор. Поэтому я, убедившись в том, насколько нормальный и работоспособный аппарат стоит передо мной, поинтересовался его ценой. «Именно этот синтезатор стоит 250 тысяч кредитов!» Тяжело вздохнув, проговорила девушка, «видимо, уже заранее готовясь к тому, что я откажусь от покупки этого оборудования, и уже привычно принялась пояснять мне выгоду приобретения именно такого оборудования перед всеми остальными устройствами подобного рода. Подобный синтезатор пищи весьма удобен, имеет расширенный функционал и большой список блюд, самых разнообразных. Если вы его приобретете... то мы дадим в качестве бонуса две упаковки расходников к нему. К тому же не стоит забывать о том, что этот синтезатор менее изношен, чем все остальные, а значит дольше прослужит. Я понимаю, что его цена кому-то может показаться запредельной. К сожалению, тут я ничем не могу помочь, и уменьшить как-то стоимость тоже нет возможности. Но если вас не устраивает подобная стоимость, то вы можете приобрести, к примеру, синтезатор той же Федерации Нивэй, но уже третьего поколения. У нас есть и такое оборудование с весьма некритичным износом, всего 40%. Однако я отказался даже от просмотра других вариантов, согласившись заплатить именно за этот аппарат такие большие деньги. При этом просто попросив предоставить мне самые свежие картриджи для пищевого синтезатора, какие только возможно. Видимо, на радостях от того, что она наконец-то избавится от залежалого товара, а этот синтезатор даже по меркам вольной станции был достаточно дорогим, она тут же прямо при мне распаковала новый бокс с пищевыми картриджами. Так что я был достаточно неплохо удовлетворен своей покупкой, что было достаточно важно для меня, возможно и для нее тоже. Хотя сейчас это было не суть важно. Я взял на всякий случай сразу четыре упаковки пищевых картриджей, хотя понимал, что мне их хватит на очень долгий срок. Но тот голод, который мне пришлось пережить, прежде чем я начал нормально питаться на планете, где я был в гордом одиночестве, а также и желание хотя бы немного себя побаловать, не оставили мне ни единого шанса. Поэтому я действовал, так сказать, на опережение. К тому же, сами по себе, эти боксы не занимали много места. Выяснив у меня то, куда надо доставить груз, девушка вежливо со мной распрощалась, а я вышел из ее магазина. В первую очередь сейчас я переживал о том, что буду делать в дальнейшем, а такие вещи можно было делать только все как следует обдумав. Выйдя в задумчивости на площадь между магазинами, я принялся осматриваться и неожиданно для себя поймал весьма неприкрытую эмоцию, направленную именно на меня. Это было чувство удивления. То самое чувство, которое выдало интерес разумного. Этот разумный был удивлен тому, что видит. Видимо, это был как раз тот самый разумный, который пытался ранее рассматривать меня как добычу. Теперь же, столкнувшись с тем фактом, что у меня фактически нет тех признаков, которые могли бы его интересовать, банально растерялся. Тем более, что на органы лучше всего было пускать разумных, как я уже говорил ранее, не проходивших никаких модификаций, вроде установки нейросети или имплантов. У меня же сейчас был идентификатор гражданина Федерации, а значит, есть и нейросеть. И это, видимо, его очень сильно удивило. Я не стал пытаться вычислить этого разумного. Это было глупо, особенно здесь, среди толпы народа. Я просто двинулся вдоль магазинов, стараясь рассматривать различные предметы, находившиеся на их открытых для обзора витринах. Мне нужно было нормальное оружие. Я понимаю, что тяжелое вооружение мне банально не позволят носить на станции. Но мне такое и не надо. Мне нужен был какой-нибудь вид оружия, который дал бы мне возможность защитить себя. как я уже говорил гражданский игольник в данном случае мне не помощник поэтому надо искать что то более мощное так что я собирался попытаться все таки продвигать свои интересы какими бы они ни были я искал для себя оружие чтобы получить возможности защитить собственную жизнь тем более что было замечено слишком много потоков внимания лично ко мне и это было не очень хорошо к тому же Если кто-то из разумных, находившихся поблизости и проявлявших ко мне такой недвусмысленный интерес, мог хотя бы примерно ориентироваться в ценах, то такие разумные наверняка поняли бы то, какие деньги я потратил сейчас, буквально за один проход по этим магазинам. Как факт, можно было понять, что подобное кощунство, а в данном случае я имею в виду свои траты денег, безнаказанными для некоторых разумных проходить не должны. Так что, как факт, Можно заранее понимать, что найдутся те, кто все равно постарается найти хоть какой-то повод, чтобы на меня надавить. Я же этого позволять не собирался. Так что в данном случае у меня были возможности, которые я собирался использовать. Будет ли так или нет на самом деле – дело другое. Посмотрим по ситуации. Сейчас же я хотел банально от всего этого отдохнуть, по возможности. К тому же сейчас я чувствовал себя, можно так сказать, как бы своеобразным туристом. который гулял среди магазинов с сувенирами, где было множество самых разнообразных товаров. И, наверное, мне надо сразу отметить тот факт, что большая часть товаров, которые я видел перед собой, просто поражали, не говоря уже про самих продавцов. «Купите части тела самого великого Илгуса!» — внезапно заорал рядом со мной какой-то умник, и я, недовольно повернувшись на этот звуковой удар по моим ушам, Заметил стоявшего поблизости ящера, имевшего отношение к расе Ашкамази. Их иногда в простонародье называли «гулграми». Из-за их веры в какого-то там святого, которую эти ящеры старательно проповедовали. Вот кто никогда не переживал по поводу пищи. У них в порядке вещей было сожрать какого-нибудь разумного. Они считали, что таким образом предоставляют этому несчастному своеобразное одолжение или даже благословение. «Хотя я не хотел бы себе такой благости». Но этот идиот старательно орал, разевая свою пасть и буквально пуская слюни на то, что продавал. Знаете, он мне сейчас напоминал старых лоточников. Именно таких, какие раньше продавали пирожки на старых рынках. Ну, знаете, ходили и орали. Пирожки с зайчатиной, пирожки с телятиной. Только здесь продавались части какого-то человека. Скорее всего... По крайней мере, я четко видел то, что в том пакете пластика, который был старательно запечатан и покрыт целой кучей различных печатей и сертификатов, было явно человеческое ухо. Я, конечно, уже и сам прекрасно понимал, что на вольной станции можно купить все, что душе угодно. Но что до такой степени, этого я просто не знал. Резко отмахнувшись от радостно скалящегося ящера, похожего на вставшего на задние лапы, и приобретшего слегка гуманоидные черты тела земного крокодила, я направился дальше. Таких лоточников здесь хватало. Некоторые из них даже открыто предлагали самые разные наркотики. Знаете, мой дед говорил, что можно судить любого разумного, если ты сам знаешь все то, что он ощущает. То есть прежде чем судить алкаша, сначала попробуй некоторое время беспрерывно пить. Ну а наркомана... Для этого надо попытаться использовать наркотики, а потом соскочить с этой иглы самостоятельно, если получится. А то легко кого-то судить, ни разу не испытав того, что он испытывает. Еще в древности на земле сказали мудрецы, нельзя судить кого-то, не одев его обувь и не пройдя его дорогу. Это факт. Себе же я такой судьбы не желал, поэтому постарался обойти торговцев таким ликвидным здесь товаром, как можно дальше. Я шел к магазинам, где продавалось оружие, так как именно оно меня сейчас интересовало. И один такой магазин я видел даже с другой части площади. Он был довольно крупный. Значит, там есть выбор. Поэтому я спешил туда. Тем более, что там было на что посмотреть. Практически вся огромная витрина была заставлена самым разнообразным вооружением, начиная с холодного оружия, заканчивая, так сказать, уж очень горячим. Я имею в виду энергетическое вооружение типа лазер и плазма. Вот только чтобы использовать это оружие... Мне необходимы специфические базы знаний, иначе толку тебе от этого не будет. Я же сейчас искал что-нибудь попроще, хотя бы на первое время. Что-нибудь знакомое мне или хотя бы похожее на то, что было знакомо. Иначе действительно никакой пользы от такой покупки мне не будет. Я не буду таскать с собой хлам, которым не смогу воспользоваться в критической ситуации. Зачем мне нужно делать такую глупость? Правильно, мне это ни к чему. Значит, надо сосредоточиться. Именно поэтому, как следует выдохнув и постаравшись собраться с мыслями, я аккуратно толкнул дверь, ведущую в это царство смерти и убийства. А что? Как еще можно назвать довольно крупный магазин, буквально заваленный самыми различными видами оружия? Тем более, что здесь продавалось не только оружие, но и боевые дроиды. А это вариант. Я же хочу, чтобы мою территорию хоть что-то защищало. А это самый простой вариант. Боевой дроид, который только тебя распознает как друга, а значит и защищать будет все твое имущество до собственной гибели. Это факт, который приходится учитывать. В этот день я вернулся в ангар вполне спокойно, хотя и чувствовал направленное на меня повышенное внимание. Немного погодя, после моего возвращения туда же были доставлены и мои покупки. Честно говоря, за всей этой беготней я даже достаточно сильно проголодался. Поэтому в первую очередь я распаковал тот самый клуб синтезатора пищи, подключил его к энергосистеме ангара и постарался заправить его нужными картриджами, которые обычно шли сразу упакованными целой группой. После чего запустил активацию и тестирование этого устройства. И только затем взялся за боксы с оружием. Наверное, мне сразу стоит отметить тот факт, что они были достаточно оригинальными. Для начала стоит упомянуть о том, что как только я вошел в этот магазин, то местный продавец тут же отреагировал в первую очередь на мой скаф конфедерации и сразу же предложил мне приобрести оружие именно этого неоднозначного государства. Но, к сожалению, для использования того оружия было необходимо именно наличие сертификатов и баз знаний, чего у меня на данный момент просто не было. Поэтому я, немного подумав, был вынужден обратить внимание на оружие директората Таашир. Оно тоже было огнестрельным. и в данном случае не настолько привередливым к базам знаний и подобным сертификатам. Например, у них был КОРК-54, чем-то напоминавший старый знакомый автомат Калашникова. Вот только 54. Это была не цифра в порядковом номере или не год производства. Это было количество боеприпасов. Маленькие 4 миллиметровые патроны, которые находились в специальных пластиковых упаковках и вставлялись в автомат точно так же снизу, как и обойма в автомате Калашникова. Заметив мое сомнение, когда я смотрел на это оружие, продавец предложил мне в качестве своеобразного бонуса упаковку на 500 патронов бронебойного класса, чем можно было воспользоваться при столкновении с противником, который банально не ожидает от такого оружия подобной ударной и пробивной силы. Главное не носить эти боксы на виду, иначе будет видна их маркировка. Для этого есть специальный магазин, похожий на черный коробок. Еще немного подумав, я взял и то, и другое, но выбора-то у меня все равно нет. А этим оружием я хотя бы смогу воспользоваться, банально направив его ствол на противника. К тому же у этого оружия был компенсатор отдачи и пламягаситель, что должно было сделать его более удобным в использовании. Также я купил еще и весьма своеобразный автоматический пистолет Хрун-30, довольно крупный для меня, но при этом достаточно эффективный. Этот аппарат позволял стрелять чуть ли не очередями и имел боезапас в 30 патронов того же самого калибра, что и автомат. Правда, магазин его сильно выпирал. Но так можно же было его зарядить и двадцатью. Обойма нужного формата идет с ним в комплекте. Внешне он напоминал тот самый земной ГЛОК. Удобный для ношения там, где запрещено использовать тяжелое оружие. Я тут же постарался зарядить это оружие. Да, у меня нет баз знаний. которые бы, по мнению местных, могли позволить мне использовать такое оружие. Но при чем тут это? Для меня сейчас важно научиться пользоваться этим оружием как можно более эффективно. Но стрелять на станции просто так, потому что мне понравилось или захотелось, категорически нельзя. Подобные нюансы были заранее учтены при соблюдении договора. Так что и в своем арендованном ангаре мне тоже такое делать нежелательно. Однако пока что мне надо к нему хотя бы привыкнуть. Поэтому буду привыкать. Пока я заряжал обойму своего табельного, теперь, можно так сказать, оружия, синтезатор пищи прошел полностью проверку и фактически был готов к работе. Поэтому я выбрал уже знакомые мне блюда, вроде гарнира похожего на поджаренный картофель и мясные тефтели, которые решил запить напитком под названием чифа. Хотя по своей сути это было кофе. Но кому как, мне пойдет. К внутренней сети станции я пока что не подсоединился. так как не видел для этого никакого смысла. Ну а с кем я буду здесь общаться? Пока мне это ни к чему. Хотя новости контролировать, да и происходящую ситуацию было бы желательно. Кто знает, что может произойти в ближайшее время, пока я здесь нахожусь. Вдруг какие-нибудь пираты захотят напасть на эту станцию. Лучше уж об этих вещах заранее знать. Так что все равно, рано или поздно, мне все равно придется подсоединяться к ней. Но в первую очередь мне важно избавиться от груза, который многих заинтересовал. Потоки внимания, которые были на меня направлены, касались и его тоже. Поэтому я понимал тот факт, что выбора у меня как такового банально нет. Мне надо действовать. И моя результативность сейчас зависела именно от юристов. Решение вопроса с моим гражданством они провели очень быстро. Видимо, в этом у них имеются нужные связи. Но даже при этом могут быть сложности. Так что, как ни крути, даже мне придется постараться. Я надеялся на то, что мой товар заинтересует тех же представителей, выбранного юристами Юркона торгового дома. Значит, у меня будет шанс получить определенную выгоду. Поэтому придется ждать. Тем более, что старого профессора я свою долю уже поимел. А юристы добьют этого разумного, когда начнут проводить расследование в отношении его экспериментов. Я уже понимал, что эти разумные свою выгоду почувствовали. И если это так, то они просто не отступят. и будут давить до конца. Тут уж ничего не поделаешь. Факт остается фактом. Пришла пора вернуть долги. Какие, уже не суть важно. Важно именно то, что мои противники, которые меня уже списали, а в этом я уверен, ответят за все. Даже если со мной сейчас что-то случится, то юристы Юркона при помощи Службы Безопасности Федерации Невей доведут дело до конца. Быстро перекусив, я постарался снова обойти ангар, в котором сейчас решил свить свое гнездо. Мне надо было осмотреть территорию и постараться определиться с тем, что я здесь вижу. В первую очередь меня интересовали именно стены, но не верил я в то, что в этих местах все защищено. И во время этого обхода я обнаружил несколько своеобразных проемов, которые, скорее всего, были вентиляционными или технологическими каналами. И практически сразу понял, что эти места нужно держать под контролем. Но как я это могу сделать? А просто. Я решил поработать своими собственными знаниями. Я принялся искать в материале эти самые линии натяжения. И обнаружил их достаточно быстро. После чего постарался медленно вытянуть их навстречу друг другу. Как бы замкнув этот проход. Дело в том, что эти технологические проходы были достаточно широки, чтобы через них мог пробраться не только какой-нибудь ремонтный дроид, но также и какие-нибудь разумные, вроде тех же представителей расы РУК. Они действительно были чем-то похожи на гномов, такие же невысокие и чаще всего коренастые, но попадались также довольно худощавые, весьма субтильные особи. Допускать подобного развития событий я не собирался, поэтому эти технологические отверстия я банально закрыл. Теперь перед тем, кто проявит излишнее любопытство, будет сплошная стена металла. И пусть что хотят, то и думают. Потом, перед тем, как уходить отсюда, конечно, я постараюсь открыть обратно эти технологические отверстия. Но сейчас мне надо сделать так, чтобы там никто не пролез. Воздух там пройдет. Щель для этого осталось. А шастать здесь кому попало, я не позволю. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что есть диагностические миниатюрные дроиды, которые, возможно, и смогут пробраться даже через нее. Но в данном случае это будет не так-то легко, как кажется. К тому же я постарался обратить внимание еще и на тот факт, что существует также еще и вентиляция. Но в вентиляции стоят различные устройства вроде вентиляторов и фильтров, и там пробраться будет не так-то легко. Дело в том, что часть потоков интереса, который я ощущал, уже подходя к своему ангару, как ни странно, были сосредоточены именно на содержимом ангара. И это было очень подозрительно. Либо в ближайшее время у меня появятся нежелательные гости, либо произойдет что-то еще. И мне было важно не допустить возникновения подобных проблем. К сожалению, приобрести боевого дроида у меня не получилось, так как подобный аппарат сам по себе требовал разученных баз знаний дроиды, которых у меня не было. И мне не оставалось ничего другого, как просто пока что ждать. Именно пока что. Я дождусь ответа из Центральных Миров Содружества, от юристов Юркона, которых нанял, и с которыми уже заключил договор. А потом посмотрим на дальнейшее развитие событий. Было у меня стойкое подозрение, что в скором времени события помчатся вскачь. Поэтому лучше подготовиться. А пока что я могу отдохнуть. По крайней мере, у меня есть такая возможность. Заодно во всех этих коридорах, которые были технологическими ходами, Я на всякий случай расположил похожие ловушки, как те, которые я использовал на планете. Но, знаете, нажимаешь на панель, срабатывает рычаг, и в тебя летят острые шипы. Я уже знал о том, что силовые поля — предметы подобного рода, летящие с не слишком большой скоростью по сравнению с пулей или лучом лазера, банально не останавливает. Чем я и мог воспользоваться, банально поймав подобных гостей в смертельную ловушку? Ну, если у них не будет подобной защиты, вроде силовых полей, то я сильно сомневаюсь, что их броня сумеет остановить эти штыри, которые я намеренно сформировал из полос металла, которые даже фактически вынул из этих самых стен. Если получится, пусть попробуют. Дело в том, что эти шипы, когда замкнутся в середине того коридора, то банально сработают как клапан. Знаете, сколько сил я потратил на то, чтобы разработать систему так называемых пружин? Это было не так-то легко, как кажется. Уже только поэтому можно было понять, что все мои усилия должны были сработать мне на пользу. А если никто не придет, так мне же лучше. Меньше проблем будет. Особенно учитывая тот факт, что вряд ли местные хозяева оценят мое желание переделывать различные и с виду безобидные предметы вроде технологических коридоров в смертельной ловушки. Ведь в такую ловушку может попасться и даже какой-нибудь из их ремонтных дроидов. А это им самим ни к чему. Когда я посчитал свое дело по подготовке ловушек законченным, то наконец-то смог пойти отдыхать. Себе, в двухместную каюту, так как там кровать была побольше. И я мог спокойно отдохнуть так, как только мне захочется. Хотя при этом постарался положить оружие под руку, так как заранее понимал, что если ко мне кто-то придет, особенно без спроса, то этот самый кто-то церемониться со мной не будет. А это все-таки может быть очень важным. но я, по крайней мере, мог попытаться отдохнуть, хоть чуть-чуть. А то в последнее время у меня было слишком много эмоций, и я от них даже устал, не говоря уже про присутствие вокруг многочисленных разумных, которые все проявляли странные эмоции. А я к ним еще не привык, слишком много их было вокруг, и слишком ярко я их ощущал. Знаете, все происходящее мне немного напоминало человека, который находится на ярком солнце. «Ну или, например, на зимнем белоснежном снегу, при ярком зимнем солнце?» «Кто знает, тот поймет. Все только из-за того, что можно ослепнуть. Или вы думали, что те же самые альпинисты, которые предпочитают штурмовать вершины гор, просто так носят очки, похожие на специальные очки для сварщиков или тех, кто работает с автогеном?» «Нет, там такая яркость отраженного света, что можно банально ослепнуть. Вот и тут было точно так же». У меня разум устал от всех этих разноплановых эмоций, под воздействием которых я время от времени попадал. И тут ничего не поделаешь. Мне приходилось постоянно пытаться защитить себя от этих эмоций. Но моя основная проблема была в том, что часть из них были направлены именно на меня, и они буквально пробивали эту самую стену. К тому же упускать их появления я банально не мог, так как мог попасть в весьма серьезную переделку». Придется мне пытаться настраивать своеобразные фильтры, чтобы иметь возможность отсеивать то, что нужно, от того, что мне совершенно ни к чему. А это время. Учить-то меня некому. Так что придется учиться самостоятельно, если доживу до того момента, когда смогу четко контролировать подобный дар и не сойти с ума раньше срока. Сейчас же мне надо было попытаться сосредоточиться и все же отдохнуть. А как вы думали, полностью расслабиться я не смогу? так как даже сквозь эти металлические стены ангара ощущал волны интереса, направленные на мой трофей. И это очень сильно раздражало.